Глава 14. Кристина сегодня была в прекрасном расположении духа и смущала солдат гарнизона крепости женственной походкой, отчего комендант каждый раз при ее виде хмурил брови и сплевывал на землю. Мысль, что лисица наконец полностью приняла свою сущность, не давала мне покоя. К чему все это приведет, покажет только время. Кирилл, ты же помнишь про мою просьбу? Ты готова взять на себя подобную ответственность? Он будет до безумия любить тебя и ненавидеть всех, кому ты будешь проявлять чувства. Для него на ближайшие несколько месяцев ты, весь мир. Единственное спасение для духовника, если его воля будет достаточно сильна для борьбы с инстинктами вампира». «Готово», — упрямо ответила Кристина. Тяжело вздохнув, я направился в отдельную комнату, где находился наш раненый проводник. Духовнику по состоянию на утро осталось жить совсем немного. Выбор небольшой. Смерть или обращение в вампира? К сожалению, спросить решение у него самого возможности не было. Кристина с легкой улыбкой провела ладонью по лицу духовника и вопросительно посмотрела на меня. Даже красивую чашу где-то нашла и длинный кинжал с узорами. Любит женщины, чтобы все было красиво и торжественно. Хм, наполни чашу своей кровью и после моего приказа вольешь ее ему в рот. Эксперимент бесспорно интересный, но чувство неправильности не покидало меня. В последний раз, когда я участвовал в данном ритуале, он закончился весьма плачевно. Согласие дано, поэтому отказывать поздно, тем более чаша уже быстро наполнялась кровью высшего вампира. Руны ритуала, подкрепленные словами древнего языка и некротической энергией, начали свое действие. Тело проводника выгнуло дугой, и из его горла раздался крик дикой боли. Надеюсь, он выдержит все мути ритуала. Выливай кровь прямо сейчас. Кристина влила в горло бывшего священника чашу с кровью, а я привел в действие последнюю руну трансформации. Теперь остается уповать на силу и богиню. Духовника продолжала подкидывать на кровати. Но внутри шли процессы изменения, а кровь фонтаном вышла из горла наружу. Изменения все никак не наступали. Похоже, эксперимент не удался. Как всегда, удивила Кристина, которая встала на колени и начала искренне молиться. Причем как богине смерти, так и местному единому богу. Я решил, что хуже уже точно не будет, и лихвой добавил некритической энергии в ритуал. Яркая вспышка ослепила на несколько секунд, но щит силы не последовало. Значит, не все так плохо. И правда, Кристина выглядит вполне живой, только немного бледновато. А жертва эксперимента лежал на кровати относительно целым, да и ритуал уже закончился. В общем, неизвестно, что помогло – молитва Кристины или увеличенное потребление некроэнергии в ходе ритуала. Но, скорее всего, первый птенец неизвестного вампирского рода явился в этот мир. Посмотрев во внутреннем зоре я увидел процесс формирования сосредоточия крови. Теперь точно все. «Кирилл, у нас получилось. Спасибо тебе». Улыбнулась Вампиреса и от избытка чувств обняла меня. Сказать, что я не разделял ее восторженных чувств, значит ничего не сказать. Теперь птенец, твоя последняя головная боль, и за все его выходки тоже отвечаешь ты, Матрона. Придумай название вашего рода, а меня ждут другие дела. Контролировать новорожденного птенца очень сложно, но от подобных ритуалов есть свои плюсы для Кристины. Так она быстрее пройдет по всем ступеням развития и получит преданных родичей. У вампиров род более крепкая ячейка общества, чем у обычных людей. Раз это было ее решением, пусть сама и разбирается. Стоило мне только выйти из здания, как на улице был встречен целым взводом готовых к бою солдат во главе с комендантом крепости. Подполковник явно хотел спросить, какими экспериментами с силой мы занимаемся на вверенной ему территории, но удержался и отправил солдат обратно по казармам. «Пока от вас одни проблемы, боярин Холмский. Расскажите мне о своем тайном задании, иначе не видать вам проводника на ту сторону», выставил ультиматум подполковник. «В принципе, Кристина, по ее словам, должна справиться с пересечением границы, но помощь никогда не бывает лишней. Наша цель — тренировочный лагерь рядом с городом Эрзурум, где в неволе держат имперских подданных, недостигших совершеннолетия». — В случае успеха операции единственный для нас выход — это направиться в сторону вашей крепости, комендант. Ожидал разную реакцию, вплоть до открытой агрессии за будущую подставу, но улыбка на лице коменданта сбила с толку. Странный он. — Участь Татьяны Чаром не самая лучшая в нашей жизни, но и не самая плохая, мда. Эрзурум еще мой дед брал на саблю во время Великой войны. — Да и спасение граждан империи — благое дело, — неожиданно заявил комендант. — Усилию границу после вашего ухода, Вардан. Неприметный мужчина, стоящий у стены здания, вмиг оказался рядом с комендантом и с прищуром начал меня рассматривать. — Вот лучший наш проводник на территорию османов. Ходит туда-обратно, как к себе домой. Берегите его, Холмский. Без него обратно можете не возвращаться, — сурово произнес комендант и направился в штаб крепости. «Боярин, это кто такой будет?» — резко спросил Вардон, продолжая меня рассматривать. «Владитель земли и собственного отряда, если совсем упростить. Завтра выходим с раннего утра. Успеешь подготовиться? Хоть сегодня. Одежду, главное, попроще наденьте. И, надеюсь, деньги вы подготовили? Они нам понадобятся в больших количествах», — пробурчал Вардон, и со вздохом направился в сторону коменданта. Странные здесь штрафники и еще более странные проводники. Российская империя на дальних рубежах удивляет меня все больше и больше. Переход границы между двумя империями прошел без накладок. Все средства электронного и дистанционного контроля не работали, а пограничники бойко договаривались с Варданом о сумме за проход отряда. Мешок золота иногда творит чудеса и открывает любые двери. В ближайшем османском селе наш проводник представитель одного из горных народов, населяющих империю, помог переодеться в местную одежду и посадил в обычный междугородный автобус до Ирзурума. Интересное решение, как и небольшое изменение внешности с помощью подручных средств. При внимательном рассмотрении вряд ли это поможет, но хотя бы не будем так сильно выделяться. Из-за жестких требований к маскировке рыцари смерти с их доспехами пришлось оставить в крепости на охране птенца-вампиров и на другом, не менее важном задании. Афанасий такой милый и любопытный, не отходит от меня ни на шаг, смотрит влюбленными глазами и постоянно задает множество вопросов. Прошлая память к нему еще вернется? С надеждой спросила Кристина, отвернувшись от окна автобуса. Не знаю, какое имя было у духовника раньше, но Афанасий почему-то очень сильно ему подходило. Правда, с памяти вышла небольшая накладка, Когда он вспомнит, вряд ли будет рад прошедшим изменениям. Да и Кристина, похоже, будет рада, если память к бывшему жрецу никогда не вернется. Ответить мне не дала резкая остановка автобуса. — Это еще кто такие? — спросила Кристина, взглядом показывая на причину резкой остановки. — Бандиты или дорожный патруль. Кому как удобнее, — ответил за меня Вардан. Наш автобус остановили две машины, полные вооруженных бойцов. По взбившему словам проводника я понял, что это представители вождей или небогатого эмира этих земель. Безопасность и доступность дорог на территории Отаманской империи, конечно, оставляла желать лучшего. Эй, вы сзади кто такие... В салон автобуса зашли несколько человек проверить пассажиров на финансовые возможности. Похоже, не проскочили. Радует, что и так немалое расстояние проехали с комфортом и без особых проблем. По-моему, кивку Петр и Руслан, Встали со своих мест и направились в сторону бандитов. За кровавой расправой наблюдал весь автобус. От страха и ужаса люди не могли пошевелиться. Признаюсь, причиной было проклятие Малефика «Страх». Хотя вид поломанных тел бандитов вполне мог впечатлить пассажиров. На улице вампирам понадобилось не больше минуты, чтобы уничтожить всю банду. Прирожденные убийцы созданные для куда более сильного противника, чем обычные разбойники. «Что будете делать с пассажирами?» — с ужасом спросил проводник, наблюдающий за скорой расправой. Взгляды, полные страха, и застывшие в своем кресле водитель, вряд ли упростят нашу задачу. «Кристина, разберись!» Вардан закрыл глаза, не желая смотреть на картину расправы над пассажирами автобуса. Но высший вампир не только превосходный убийца, но и не менее хороший менталист. И вскоре автобус с успокоенными пассажирами продолжил движение. Небольшое действие по изменению последних событий в памяти принесло свой эффект. При приближении к границам Эрзурума проводник сильно изменился. Он с ненавистью смотрел на то, как большие строительные машины сносят старые кварталы города, в котором некогда жил его народ. Чистая незамутненная ненависть. Вардан охотно рассказывал об истории противостояния и совместной жизни в рамках одного государства двух народов. «Звери!» Сначала уничтожили мой народ, теперь уничтожают нашу древнюю историю. История. Одни народы приходят, другие уходят. Такова жизнь, потому что у каждого своя правда, и важно лишь, как ты можешь держать удары времени. Все остальное – опасная иллюзия. Правда, есть одно исключение. По-настоящему сильному государству нет нужды воевать с древней культурой и историческими памятниками. В очередной раз автобус остановился, и мы вылезли на конечной остановке. Вокзал города Эрзурум не производил сильного впечатления, но зато полиции мы пока не видели. Тоже хорошо. Нам необходима помощь, Вардан, где мы можем переждать некоторое время и собрать информацию о ситуации в городе. Есть одно хорошее место в конце города. Там мой дальний родственник хозяин. Он вам поможет в сборе информации за небольшую сумму, и заодно укроет от возможных поисков. «Здесь совсем недалеко. Пройдемте за мной!» — позвал за собой Вардан. Восточный город отличался своим колоритом и очень узкими улицами старого города. Рядом со старым городом, который активно сносился, строился новый, с просторными улицами и высотными зданиями. Технический прогресс шагает по всему миру, зачастую уничтожая культурное наследие. Лучшая Гезлеме на всем белом свете» Окупай пока горячий», – перекрыл нам дорогу уличный торговец и нашел меня взглядом. Наталья Карпова – лучшая девушка на всем белом свете. Если торговец хотел привлечь мое внимание, у него это прекрасно получилось. Возможно, скоро мы получим всю необходимую нам помощь или большие проблемы. Правда, точно есть одна плохая новость. Наша маскировка явно оставляет желать лучшего. «Быстрее шевелитесь, еще быстрее!» «Как беременные и шаги передвигаетесь», — надрывался бегущий сзади подростков усатый османский сержант. «Вы каждый день должны радоваться тому, что еще живы и не кормите червей за стенами этого лагеря. Быстрее, я сказал». Толпа одинаково одетых подростков убежала по вытоптанной тренировочной полосе под присмотром хмурых воинов. Все бы ничего, и даже слова сержанта вполне подходят для некоторых армий мира. Только в глаза бросалось одно резкое отличие — Русоволосые подростки явно были представителями другого народа. Лагерь подготовки 10-го полка гвардии султана под Эрзурумом, вновь как и встарь, наполнили юноши из представителей соседних народов Атаманской империи. Древний налог кровью был восстановлен в новом обличии. Долгие годы юноши не смогут покинуть стены лагеря. Даже после нескольких лет ломки и изматывающих тренировок для большинства жизнь будет проходить в закрытой казарме, или на полях сражений. Все это необходимо для избавления от прошлых привязанностей и облегчения работы менталиста. Выковать из сырой заготовки смертельный клинок – задача инструкторов через 2-3 года, когда все надежды на возвращение прошлой жизни уйдут, а менталист сделает окончательную привязку на верность атаманской империи. Северные варвары никогда не будут достойны звания личной гвардии султана, бесполезные шаки скривил губы от бессильной ярости усатый сержант. Турок бесился от того, что через несколько десятков лет эти варвары займут самое высокое положение при дворе султана, а он так и останется обычным сержантом. Сто лет назад султаны атаманской империи вернули полки Янычар в форму первоисточника, когда отряды формировались из детей покоренных народов, либо бывших рабов. Но Нововведение резко увеличило боеспособность полков Янычар. Полчаса отдыха, жалкие ничтожества, выплюнул османский сержант и отправился в здание для офицеров. Стоит признать, что тренеров с подобными взглядами на будущих инычар было не так много, но они составляли важную часть обучения. В основном преподаватели состояли из евнухов. Они обучали языку османов, истории и этикету. Остальное время было посвящено послушанию с бесконечными физическими занятиями, подкрепленными психологическим давлением. За несколько лет юноши превращаться в идеальную заготовку. «Больше нет никаких сил терпеть этого урода», сквозь зубы прошипел молодой парень с синяком под глазом. Трое молодых ребят прислонились к стене склада в поисках спасительной тени от палящего солнца. Небольшой отдых перед новыми, бессмысленными физическими истязаниями юноши хотели использовать до последней секунды. «Всем тяжело серый», этот год точно когда-нибудь получит по заслугам. Сбежать отсюда все равно нет никакой возможности. Парни из треки роты пробовали. Ты помнишь, что с ними стало?» С трудом переводил дыхание высокий парень. «Может, не все так плохо, Шпала. Говорят, иначары потом в почете служат у самого султана, а на родине нас ждет улица или банда. Я хочу сам выбирать, кем мне быть в будущем. «И не все, как ты Аист, готовы были идти после дома в банды», — спокойно ответил Шпава. Ребята по привычке общались с прозвищами, полученными еще в детских домах или городских бандах. Старые друзья поменялись на новых, так как найти знакомых в рамках одного полка, разделенного на множество род, было очень трудно. «Да ладно вам», — встал на ноги Сергей. «Я верю, мы выберемся из...» «Эй, смотри, куда прешь!» Прошедший рядом слуга случайно наткнулся на широкоплечего парня, и в руке у Серого неожиданно оказался небольшой бумажный комок. Стоило повернуться, как от слуги если след простыл. — Смотри, какая это бумажка! — воскликнул парень, разжав руку. «Молчи — Молчи! — быстро забрал ее шпала. Перекройте меня от взгляда караульных! Понятливые ребята быстро закрыли друга от любопытных взглядов и застыли в ожидании, когда он, наконец, развернет бумагу. Любопытство от причастности к некой тайне прямо раздирало на части. Через два дня быть готовыми к побегу. Всего лишь одна строчка вселила надежду на скорое освобождение в сердца юношей. А на лица впервые наползла робкая улыбка. Лишь один шпалон хмурил лоб и серьезно задумался, что им с этим всем делать. — Надо прямо сейчас ребят предупредить, — произнес резкий аист. — И тогда кто-нибудь точно стуканет евнухам и жди полетей или еще что-нибудь похуже. Интересно, кто решил нам помочь, если все это, конечно, не жесткий розыгрыш? Надо все равно ребят подготовить, хотя бы тех, в ком мы точно уверены», твердо заявил Серый. «Тогда действуем. Времени у нас не так много», поднялся со своего места Шпала. «Я думаю, мы начнем с пятой роты». Глаза ребят горели отчаянной решимостью и желанием бороться за свою свободу до конца. До этого они держались только на злости к своим похитителям, но это не могло продолжаться вечно. Самое важное, что Российская империя не забыла про своих детей.